Дек подвел меня к груди досок в нескольких шагах от бормочущей реки. Я сел и некоторое время приходил в себя, ожидая, пока утихнет боль. На это понадобилось, наверное, четверть часа. Отдышавшись, я сказал, «Дек, я был чемпионом по боксу в среднем весе, в университете». «Я понял это, Мартин, и вы победили этого негра». «Я не о том, глупый». «Просто я хочу сказать, что неплохо разбираюсь в боксе. Так вот, этот негр умеет драться, удар у него поставлен. Словом, свое дело знает. А это значит, — добавил я, передохнув, — что он не дикарь. Ни один местный дикарь не смог бы так драться. Спорю, что это американский негр, Дек». «Американский негр? Из Соединенных Штатов? Вы хотите сказать «да»? «Но в таком случае, Мартин...» «Вот в том-то все и дело», — ответил я. Рядом текла река, и мы молча смотрели на воду. Матовый свет луны серебряными полосками отражался в ней. Джунгли, обступившие нас со всех сторон, грозно дышали. «Вернемся, Мартин озабоченно предложил Дек. Вам надо полечить губы». Он был прав, но я возразил, нет, подождем еще немного. Комиссар должен узнать, что мы здесь одни, словно непослушные мальчишки. Знаешь, Дек, — добавил я с трудом, выговаривая слова, — эта командировка начинает интриговать меня. Глава шестая. Секрет в Марагуа. На следующее утро я проснулся с пылающей головой и невероятно распухшей губой. Дек уже встал и брился. Он испуганно посмотрел на меня. — Вы сегодня очень плохо спали, Мартин. Говорили во сне. — Надеюсь, я не наговорил никаких глупостей, дорогой Дек. — Не в том дело. Мне кажется, мы попали в беду, и поэтому... — Самодуры нравятся мне намного меньше любой беды, — прервал я его. Поначалу продолжал я, вставая и разглядывая синяки, попытаюсь привести в порядок лицо, потом пойдем побеседуем с комиссаром. Через полчаса мы вышли из гостиницы. Утро было сырым и душным. Над рекой висел и туман. Теперь при дневном свете Марагуа выглядел еще более жалким и убогим, а местные жители еще пришибленнее. Мы побродили по городу, и странное дело, никто не обращал на нас внимания, только несколько босиков-мальчишек следовали за нами, бормоча что-то жалостливое и протягивая к нам ладони. Перед церковью, давно уже заброшенной, мы обнаружили жалкий, безмолвный индейский рынок. На главной площади, почти заросшей тропическими растениями, медленно ползали какие-то черные насекомые, а люди казались онемевшими марионетками среди странных потусторонних декораций. Из окон многих домов свисали, спускаясь до земли, лианы с крупными мясистыми цветами. На стенах домов, обожженных солнцем и изъеденных сыростью, можно было еще различить какие-то выцветшие надписи, вывески магазинов или винных погребов. Это были поблегшие следы давней минувшей жизни. Джунгли вернули себе то, что люди пытались у них отнять. Мы спросили, где находится резиденция комиссара, и пошли по немощенной пыльной улочке между рядами покинутых обветшалых хижин к небольшому пригорку. Здесь стояла довольно приличная вилла, возле которой на длинном штоке болтался замызганный бразильский флаг. Вокруг свели высокие, Экзотические растения с длинными остроконечными листьями, похожими на кинжалы. В гуще сидел метис, замусоленный в военной форме, но без оружия. Заслышав наши шаги, он нехотя поднял голову и равнодушно посмотрел на нас. Мы спросили у него, где комиссар. Двое журналистов, сказали мы, хотят видеть его. Он выслушал нас, прищурившись, и ответил. — Господина комиссара нет. Он уехал и показал рукой в сторону реки. А потом снова опустил голову, как бы давая понять, что разговор окончен. Двери виллы были закрыты, окна тоже. Может, комиссар был в Марагуа, а может, следил за нами? Впрочем, это ничего не меняло. Он не желал разговаривать с нами. Вот и все. Мы ушли. Несколько нищих, полуголых ребятишек с непомерно раздутыми животами появились неизвестно откуда и окружили нас ничего, однако, не говоря и не решаясь попросить милостынь. Дек раздал им жевательные резинки и мелочь, они убежали. «Напишите об этом, Мартин», — сказал Дек, глядя им вслед. «Напишите, что здесь, в Маргуа дети никогда не кричат и не смеются». «Пойдем в гостиницу, — Дек предложил я. Тут столько всего, о чем можно было бы написать. Но мы приехали сюда из-за анакторниса, не забывая об этом». Мы вернулись в гостиницу, и день этот, проведенный в ожидании вертолета, тянулся невероятно долго. Оказавшись среди этих туземцев, таких изнуренных и несчастных, таких непробиваемо равнодушных ко всему окружающему, мы почувствовали себя за пределами цивилизации. Беспомощные люди перед страшным живым океаном джунглей и жалким форпостом рода человеческого. Бог весть, какими силами поддерживающим свое существование. На что мы могли рассчитывать? На заходе солнца, когда мы попытались купить что-нибудь на рынке, еще более молчаливым, чем прежде, мы встретили старика, того, которого комиссар напуга вынул из гостиницы. Он быстро шел куда-то через площадь, но, увидев нас, внезапно остановился. Бросив в нашу сторону тревожный взгляд, он расцой пустился по улочке, терявшийся среди хижин. Он уже готов был завернуть за угол и исчезнуть, когда мы окликнули его. — Эй, дружище! Он остановился, вздрогнув, словно в спину ему вонзилась стрела, и застыл в такой позе. Когда же мы подошли, он, едва повернув голову, спросил шепотом. — Почему вы так зовете меня? — А что, разве вы нам не друг? Он повернул к нам свое... Исушенное лицо, и с такой горечью посмотрел на меня, что я невольно содрогнулся. «Друг», — повторил он, и сразу же отрывисто спросил, — «что вам надо от меня?» «Ничего, мы хотели только поприветствовать вас. Вчера вечером вы так поспешно скрылись...» Он стиснул зубы, пожал плечами. «Мне надо идти», — сказал он, и хотел удалиться, но я удержал его за руку. Я почувствовал, как он дрожит. Увидел, с каким страхом он смотрит на меня. Этот человек был унижен, запуган, избит и доведен до такого состояния, что боялся даже поднятой руки. Мне стало невероятно жаль его. — Вы что же, боитесь меня? — спросил я. Он не ответил. Тогда Дек, пытаясь улыбнуться, произнес. — Мы хотим быть вашими друзьями. — Друзьями? — сурово воскликнул старик и покачал головой. — Нет, друзей тут нет. — Впрочем, — добавил он, помолчав, — если вы угостите меня, конечно, пойдем выпьем. Старик с удовлетворением усмехнулся. — В Марагуа часто испытываешь жажду. Он сделал несколько шагов и вдруг остановился. — Нет, — воскликнул, — не могу, господа. Я забыл, что должен завершить одну работу. Очень срочно. Но мы только по стаканчику. — Не могу, не могу, — волнуюсь, — повторил он и протянул дрожащую руку, словно отстраняя нас или умоляя не удерживать его. Мне показалось, старик хотел что-то сказать, но он резко повернулся и убежал. Дек, бросившийся было вслед за ним, сделал несколько шагов, остановился и покачал головой. «Господи, да что с ним случилось?» «Обычная история, страх перед комиссаром». Больше мы ни о чем не говорили и вернулись в гостиницу. Дек занялся фотоаппаратами... А я принялся за свои заметки. Хозяин гостиницы притворился, будто не видел нас, так же вели себя и слуги. Я избил человека, нанятого комиссарами, поэтому причинял им немалое неудобство. Но они не решались выгнать меня. Мы сидели в нашей комнате уже часа два, как вдруг кто-то легонько и осторожно постучал в дверь. «Можно войти?» — услышали мы голос старика. Дверь приоткрылась, и мы увидели его... Исушенное лицо. Он натянуто улыбался. «Господа, я был весьма невежлив утром, хотя и хотел принять ваше приглашение. Теперь же я закончил работу, которую должен был сделать, и, и вот я пришел». «Входите, входите», — пригласил я, — «у нас есть шотландские виски». Он проворно вошел в комнату. «Вы сказали, шотландские виски?» — переспросил старик. Глаза его заблестели, и он протянул руки. Я утвердительно кивнул, достал бутылку и передал ему. Судите сами, он взял бутылку, приподнял, посмотрел на просвет и, задрожав, пробормотал. Шотландская виски! Вот да-да, именно такого цвета! Он вынул пробку и принялся нюхать, глубоко вдыхая и закрывая глаза, словно в трансе. Да, шотландские виски, конечно, этот запах! Он наполнил до краев бумажный стакан, который протянул ему дек, и поднес ко рту. Одним глотком опустошил его, и на какое-то мгновение замер с остановившимся взглядом, потом закашлялся и, схватившись за живот, согнулся пополам. «Настоящее! Настоящее шотландское виски!» — повторил он, поднимая на нас глаза, в которых стояли слезы. «Вот уже девять лет, как я не пил его!» Он отер губы тыльной стороной руки. «Меня зовут Савель!» — сказал он взволнованно. «Сануэль Савель!» «Диплом Парижского университета, Сорбонна. Медик-хирург. Да-да, хороший хирург, думаю. А можно еще немного этого вашего шотландского виски, друг?» Я протянул ему бутылку. «Меня зовут Купер, для вас Мартин, а это Альдо Даггертон. Зовите меня Дек», — с улыбкой представился фотограф. Старик, не обращая на нас внимания, налил себе второй стакан. — О, конечно, очень приятно. Он также одним духом выпил еще, и затем, глядя на бутылку, сказал. — Действительно, хорошая виски, а? Удивительно, до чего благотворно она действует, не правда ли? Пожалуй, этого уже было достаточно. — Что вы пришли сообщить нам, Савель? — поинтересовался я. — Что вы сказали? — спросил он. — Ну да, вас послал комиссар, не так ли? Вы хотели что-то нам сообщить или должны были что-то выведать у нас? Он поднял голову, с таким видом словно решился на невероятно отважный поступок. Мне показалось, что в его глазах вспыхнула давно уже забытая гордость. Но длилось это лишь мгновение. Он опять опустил голову и потерянно пробормотал. «Да, это комиссар прислал меня сюда. Как вы догадались?» «Не так уж это и трудно. А отчего этот комиссар или шеф, как вы его величаете, так интересуется нами?» «Мы рассчитывали на ваше сотрудничество, с сожалением», — добавил Дек. Старик стоял, опустив голову на грудь, и молчал. «Он приказал избить нас. Вы же знаете это, Савель», — спросил я. «На пароходе он велел осмотреть мои вещи. Теперь хочет узнать, зачем мы приехали сюда. Но мы...» «А все-таки зачем вы явились сюда?» — спросил он, впиваясь в меня цепким взглядом. «Можете сказать правду, — Мартин», — добавил он, — «я здесь и в самом деле, чтобы шпионить за вами». Но я ничего не передам, если не захотите. Поверьте мне. Я верю вам, Савель, но мы и так говорим правду с самого начала. Мы здесь действительно для того, чтобы писать статьи. Статьи? А какие статьи? Вопрос звучал настороженно. И как мне показалось, с опаской. Я улыбнулся. Про всякие любопытные вещи. Про индейцев, про рыбу, пираньи и тому подобное. Я сделал паузу. Ну и про медиков, которые живут в джунглях. Савель зажмурился, словно неожиданно ощутил острую боль. Я пожалел, что произнес последние слова. Он закричал почти со злобой. «Но вы ничего не сможете сделать без него. Он здесь самый главный. Он командует, а другие повинуются. Вы даже уехать не сможете из Марагуа, если он захочет помешать вам». «Мы посетим все места, куда только сможем добраться, доктор савельск заявил я. «Во всяком случае, заверьте в этом комиссара». Нам нет до него никакого дела, но скажите ему так же, чтобы он больше не подсылал нам своих горил. Савель поднялся, шатаясь, прошел к двери, пошарил по ней ща ручку, словно слепой, постоял минуту, потом обернулся. Ради Господа Бога, прошептал он, уезжайте отсюда и быстрее, быстрее. Он вышел и быстро сбежал по лестнице. Мы с Дэгом замерли в молчании. Потом Дэк спросил. — Что вы об этом скажете, Мартин? — Что скажу? Не знаю. Что я могу сказать? — Савель, если это его настоящее имя, что-то скрывает. Наверное, в Марагу есть какой-то секрет, Дэк, И комиссар боится, что мы можем обнаружить его. — Огромные следы? — прошептал Дэг. — Анокторнис? — Нет, не думаю. Даже если и существует этот анакторнис, так это всего лишь призрак давних времен, а их секрет, если он есть, — это нечто живое и реальное, нечто принадлежащее сегодняшнему дню. — Ну а мы что должны предпринять? — Ничего, мы здесь из-за этой проклятой курицы, чет подери, не станем заниматься не спившимися врачами, не одуревшими от власти комиссарами. Давай, что ли, глотнем еще немного виски? В эту ночь мы спали тревожно. Нас слегка лихорадило. Должно быть, отрезки перемены климата в джунглях. Уже на рассвете чей-то незнакомый голос разбудил нас Купер Дагертон, голос звучал тихо и неторопливо. Где вы? Я открыл глаза. Дверь в нашу комнату была распахнутой, на пороге стоял какой-то невысокого роста человек. Это был толстяк, его рыхлое, смуглое лицо носило следы, перенесенные когда-то оспы множества мелких рубцов. У него были выпуклые, мясистые губы, плоский, монголоидный нос, коротко остриженные черные волосы. Он смотрел на нас темными, пристальными, словно у змеи глазами. Одет он был в голубую куртку, стянутую кожаным поясом, на котором висела солидная армейского образца кобура. Кобура была пуста, Пистолет он держал в правой руке, и дуло было направлено на меня. Я замер, и Дек тоже. С широкой насмешливой улыбкой человек посмотрел на нас. «Ну, вот и молодцы!» — неторопливо произнес он, растягивая слова. «Не двигаться! Ни малейшего движения, господин Купер, или вам конец!» Глава седьмая. Куба. Странно, но колокольчики тревоги не зазвонили. А человек неслышно, осторожно, словно выверяя каждый шаг, прошел в комнату. «Молчите, Купер, ни слова», — шепнул он, глядя на меня. «И самое главное, не вздумайте, пожалуйста, изображать из себя героя и набрасываться на меня. Не успейте. Я знал это, знал, что за внешней медлительностью и осторожностью таится железная, собранная в кулак воля. Знал, что толстая рука, державшая пистолет, — это пучок нервов, готовых лопнуть любую секунду. Человек, который движется подобным образом, не может быть ни ленивым, ни слабым. — Я не стану изображать героя, — тихо проговорил я, хотя, должен признаться, у меня было желание поступить именно так. Как только я увидел его в дырях, мне захотелось броситься на него, швырнув ему в лицо одеяло и свалить ударом. Но поступив так, я тотчас стану покойником, потому что мне никоим образом не удалось бы поспорить в скорости с пулей. Нет, спастись я мог, лишь вступив в переговоры. Я сказал, выходит, комиссар больше не подсылает к нам горил с пудовыми кулаками. Он предпочел теперь человека с пистолетом? Толстяк нахмурился и сделал предупреждающий жест. — Молчите. Попозже мы все обсудим, господин Купер. Сейчас есть дело поважнее. Он говорил очень тихо, едва слышно, и больше не смотрел на меня. Его взгляд, как мне показалось, был направлен на что-то, лежащее на моей кровати. — Я снова заговорил. — Позднее? Когда? Когда убьете нас? Он горестно улыбнулся и взглянул на меня. Странно, но в его глазах не было ни бешенства, ни слепой злобы, которые должны были бы переполнять убийцу. Я удивился про себя, как может человек, собирающийся совершить ужасное преступление, оставаться таким спокойным. — Но кто вы такой? — неожиданно спросил Дек, лежавший неподвижно, как и я, под своей простыней. Человек даже не взглянул на него. — Меня зовут Куба, — прошептал он, и встал между нашими кроватями. «Господин Дагертон, продолжал он чуть громче, но по-прежнему спокойно, — «пожалуйста, не вздумайте шутить, броситься, к примеру, на меня или что-нибудь в этом роде. Не трогайте меня». Он умолк, а меня охватило какое-то странное беспокойство. Он продолжал. «В постели господина Купера находится Барба Амирала, причем очень скверный экземпляр. Они все скверные», — добавил он после короткой паузы. Но это, мне кажется, особенно гадкое. Сейчас она меня увидела и пытается понять, что я собираюсь делать. Не вызывайте у нее подозрений, пожалуйста. В комнате до сей поры стояла мертвая тишина, но теперь показалось, будто безмолвие сгустилось и стало физически ощутимым, а мы буквально окаменели. Я услышал, как глухо забарабанило мое сердце, и почувствовал, как дрожь охватила Все внутренности даже проникло в мозг. Я стиснул челюсти, пытаясь взять себя в руки, и постарался не думать о том, что могло произойти, если бы я сделал прежде хоть какое-то движение или бросился на кубу. Холодный пот выступил у меня на лбу. Но длилось все это лишь несколько мгновений. Я снова обрел спокойствие и не шевельнул ни единым мускулом. Взглянув на кубу, я прошептал «Извините меня». Он улыбнулся, ничего не ответил и начал медленно поднимать пистолет. Я услышал приглушенный вздох дега «Боже, милостивый Мартин!» Теперь и он обнаружил змею. Я перевел взгляд в его сторону и увидел, что он в ужасе смотрит на мою кровать. Мне же змея была не видна. Вероятно, она скрывалась в складках простыни. Я попытался представить ее себе, но не сумел. Куба неторопливо целился из пистолета, глядя на змею. «Уж очень ты гадкая подруга!» — прошептал он. «Гадкая и противная!» Тут он замер. Ствол пистолета находился на одном уровне с головой змеи. Теперь можно было выстрелить. Но он нахмурился и, не глядя на меня, предупредил. «Возможно, господин Купер...» Тут есть и другие барба-амирала. Барба-амирала — разновидность южноамериканских змей. Примечание переводчика. — Кто знает, может, там подпросные ни одна такая, и вы этого не чувствуете. Я содрогнулся, от Дек испуганно ахнул. Куба неторопливо добавил. — Тогда не следовало бы стрелять. Эти бестия весьма впечатлительны. Что делать, отрывисто спросил он. Я представил себе довольную ухмылку комиссара, он, наверное, наслаждался бы нашим испугом, воображая, какого цвета наши лица. Это не понравилось мне, я твердо сказал. «Стреляйте, Куба, а мы мигом скочем с постелей. Будь что будет». Он продолжал целиться. «Придется немного пошуметь», — пробормотал он, и тут же нажал на курок. Выстрел прозвучал сухо и громко. Меня окатило горячей волной воздуха, Дек с криком вскочил с постели, а я, отбросив одеяло, скатился на пол. Сраженная в голову змея была расплющена о стену, и лохмоть ее купались в зеленоватой крови. Страшное туловище, длиной немногим более метра, конвульсивно корчилось на полу. — Мартин! Мартин! — закричал Дек, бросаясь ко мне. Я поднялся, отбросив простыню, А Куба шагнул вперед и с силой придавил ногой извивающийся остаток змей. «Ну, все кончено», — произнес он. Притопнул еще раз и отшвырнул сотрясаемую последними судорогами змею. «Кончено», — повторил он, подул в дымящийся ствол револьвера и спокойно вложил его в кобуру. Он посмотрел на нас с легкой, чуть горькой улыбкой. Улыбка на его смуглом лице расплывалось все шире, пока, наконец, он не расхохотался. Он смеялся, а я некоторое время смотрел на него и на бледного, перепуганного дега и, наконец, тоже разразился смехом. Этот нервный смех разрядил напряжение, которое парализовало меня до сих пор. Я протянул руку. — Вы нас крепко выручили, Куба, — сказал я. — Спасибо. — Ладно, ладно, — проговорил он, мягко отвечая на мое пожатие. Дек торопливо обувался. — А мы сразу... «Умерли бы!» — дрожащим голосом спросил он. Дек подошел к Кубе, тоже пожал ему руку и повторил. «Смерть наступила бы мгновенно?» В словах его слышался страх. Куба пожал плечами. «Ну, наверное, не совсем сразу. Яд Барба Марила, он кивнул на недвижную змею, убивает в течение суток, даже двух, говорят. Однако, — добавил он, сощурившись, — укус этой змеи очень болезненный, на его месте образуется язва, — которая он умолк и покачал головой. Ладно, раз она не укусила что теперь говорить? Между прочим, я прилетел на вертолете. Я уже догадался об этом. Тогда дважды добро пожаловать, в Куба, — приветствовал я. Тысячу раз добро пожаловать, — воскликнул Дек. Тысячу раз, конечно. Мы ждем, не дождемся, когда улетим отсюда. Прием комиссара, видите ли, был не очень-то сердечный. И я собирался оплатить по счету, прежде чем покину Марагуа. Комиссар? Это он, предположил Куба, кивая на змею, преподнес вам такой подарочек. Вы считаете, что Барба Марилла, как вы ее называете, подложил сюда комиссар или кто-то из его людей? Проговорил я. Дек всполошился. Что? Вы думаете, это бестие проникло сюда не сама? Куба покачал головой. Думаю, не сама. Определенно могу сказать не сама. Барба Марилла предпочитает спокойненько сидеть у себя на дереве. «Это не домашняя живность», — добавил он с вялой улыбкой. Дек оделся и теперь дрожащими пальцами застегивал пуговицы на рубашке. «Но для чего?» — спросил он. «Зачем ему понадобилось это делать?» «Попугать нас? Ладно, но убивать». «Несколько неделикатно для комиссара полиции, если это он затеял такую игру». «Как его зовут?» — поинтересовался Куба, сощурившись. Тут колокольчики тревоги снова зазвенели у меня в голове. Я ответил. — Рентрерос, мне кажется. Маттия Рентрерос. — А, Рентрерос, да, — медленно повторил Куба, словно что-то обдумывая. — Теперь припоминаю. В Манаусе мне называли именно это имя. Колокольчики умолкли. Я быстро оделся. В эту минуту мне хотелось только одного, как можно скорее покинуть эту проклятую комнату. Как мы с Дегом не удерживали себя, наши взгляды все время возвращались к мертвой змеи. Нам казалось, что вся комната уже пропиталась ядом. Словом, мы собирались недолго. Как попало, засовывая свои вещи в дорожную сумку, я спросил Кугу. — А почему мы не слышали, как вы прилетели? Где сел вертолет? — В полумиле от реки, — кивнул он куда-то в сторону, — там есть подходящая площадка. «Знаете», — добавил он, — «никогда не следует приземляться на вертолете в селении. Слишком много народу». Неожиданно он умолк, я заметил, что глаза его сверкнули. «Слишком много народу», — повторил он. «Кто пугается, кто кричит, кто как, а иной боится, что его раздавят». Куба улыбнулся. «Есть и такие, которые любят подслушивать». Говоря это, он неожиданно распахнул дверь. «Доктор Савель в испуге затрясся, увидев нас». Он так и остался стоять в проеме двери, разинув рот. В дрожащих руках он сжимал какой-то сверток. Куба, сощурившись, улыбнулся и обратился ко мне. — Кто это, Купер, ваш гость? — Вы искали кого-то, доктор Савель? — спросил я. Старик слегка покраснел. — Нет, нет, я хотел только принести вам. Он протянул пакет, что-то круглое, завернутое в газетную бумагу. — Подарок, господин Купер, для вас. Я не спешил принимать дар. — А что это, — Савель, — поинтересовался я, — еще одна Барба Марила? Он вздрогнул, заглянул в комнату и, увидев убитую змею, весь передернулся, потом снова взглянул на меня. — Это для вас, господин Купер, — повторил он, положил пакет на стул возле двери, быстро повернулся и ушел. Мы слышали, как он сбежал по лестнице. — Зачем же вы его отпустили, Мартин? — раздосадом воскликнул Дек. — Он знал про змею. Может быть, это он и подсунул ее сюда. Я подошел к стулу и взял пакет, оказавшийся довольно тяжелым. — Интересно, — пробормотал я, — что ж тут такое? — Зачем же вы отпустили его? — раздраженно повторил Дек. Я покачал головой. — Дек, дорогой мой, а что, по-твоему, я должен был сделать? Задержать его и заставить говорить, угрожая кулаками? Он знал про змею, нет сомнений. Он видел, что она убита, и ему все стало ясно. А теперь, когда Куба здесь, и все видели вертолет... — Вертолет! — прервал меня Дек. — Вертолет остался без охраны. Комиссар сможет... — Нет, не без охраны. — неторопливо остановил его Куба. И, обратившись ко мне, добавил... — Пойдемте, Мартин. Можно вас так называть, верно? — А почему вы не полюбопытствуете? Что за подарок сделал этот ваш старый друг, который подслушивал... Я решился и развернул пакет. Это была индейская ваза из какого-то тяжелого, видимо, черного дерева. Ваза была украшена грубо вырезанным восточным орнаментом. Я растерялся, но Куба с усмешкой проговорил. Дешевка. Цена и самая большая несколько центава. Я почувствовал какую-то непонятную жалость к Савелю, и слова Кубы рассердили меня. Я еще раз взглянул на вазу и протянул ее дегу. Юноша с любопытством осмотрел ее и заметил. «Нет, все же она неплоха. Если ваза не интересует вас, Мартин, можно я возьму ее себе?» Я кивнул в знак согласия, но думал в этот момент совсем о другом. И Куба, наверное, думал о том же, потому что он спросил. от «Отчего этот старик, доктор, как вы его назвали, делает вам подарки, Мартин?» «Не знаю, может быть, он хотел отблагодарить за виски?» отблагодарить такой человек, как этот? Я же сказал Куба, не знаю. Может быть... Впрочем, неважно. Он, видимо, хотел оставить о себе неплохое впечатление. Я перекинул через плечо свою дорожную сумку. Итак, будем считать, что наши дела в Марагуа закончены. Ладно, Дек, держи вазу на память об этом прекрасном и гостеприимном городке, управляемом столь любезным комиссаром. «Ну, Куба», — добавил я, направляясь к выходу, — «пошли и расскажите мне, кто же остался охранять вертолет? Куба усмехнулся. «Конечно», — произнес он, — «конечно расскажу, Мартин, а теперь в путь. Пожалуйста, проходите вперед. Глава восьмая. Человек в реке. Небольшая площадь перед гостиницей была безлюдна, как и берег реки. Старого парохода у причала уже не было. мараго был пронизан. Негустым липким туманом в воздухе летали рои комаров, которых приносил из леса легкий ветерок. Куба хмуро осмотрелся. Проклятое место, — пробормотал он, — вымирающий город. И все же он помолчал, потом обращаясь ко мне добавил. — Ах да, Мартин, вы же хотели знать. Так вот, сторожить вертолет я оставил далу И знаете, он очень гордится этим заданием. А кто это такой Далу? Индеец из местных, наш проводник. Я давно знаю его, мы с ним, можно сказать, друзья. Я сверху покажу вам места, которые вы хотите посетить, а Далу поведет вас внутрь. Кстати, продолжал Куба, и, кажется, впервые за все время нашего знакомства его что-то заинтересовало. В инструктивном письме, которое я получил, говорится о стране огромных следов. Что это за место? «Как? Вы разве не слышали о нем?» — удивился я. Куба отрицательно покачал головой. «Нет, никогда. Я спросил о нем Далу, и он скривил гримасу, которая мне, честно говоря, не понравилась, а потом сказал, что никогда ничего не слышал о таком месте. Тот район, который мы собираемся осмотреть, называется «Страной плакучих растений». «Плакучие растения!» — высыхнул Дек. «Веселенькая перспектива». Больше мы не промолвили ни слова и молча двинулись в путь, оставляя за спиной последние дома Марагуа, уже десятилетия как покинутые, жалкие развалины, съеденные джунглями. Мы спустились вдоль реки по тропинке, едва обозначенной высокой до колен траве. Я шел, нервно посматривая под ноги. Мне все время казалось, что я вот-вот наступлю на Барба Амарила. и я гнал прочь эти мысли. «Куба, а вам известна цель нашей командировки?» – спросил я. Он отрицательно покачал головой. «Я знаю только, что человек по имени Спленервиль осыпал меня долларами, чтобы я доставил двух журналистов в места, которые называются «Страна огромных следов». Для пилота вертолета этого вполне достаточно, не так ли?» «Не знаю, кому как. А вы сами как полагаете, Куба?» Он улыбнулся, глядя на меня совершенно сонными глазами. «Вы иностранные журналисты», — сказал он, — «у вас свои проблемы, своя работа, но это меня не интересует. В любом случае, однако, можете не сомневаться, что своей профессией я владею хорошо и буду работать с вами до конца. Я здесь для того, — Мартин закончил он, — чтобы служить вам». У меня было множество вопросов, которые хотелось бы задать ему, но всему свое время. Я только заметил. «Мне кажется, Куба, мы сработаемся с вами. Вы чертовски дельный человек». Он улыбнулся. Минут через двадцать мы подошли к площадке, где стоял вертолет. Это был вертолет, получивший название по имени его создателя Сикорский. массивный, видавший виды непрозрачный. Он застыл на желтоватой траве, его могучие моторы молчали, и походил он на неуклюжее, огромное насекомое, с трудом выбравшееся из джунглей и теперь отдыхавшее. Вид у него был настолько потрепанный и жалкий, что дек. Не смог сдержать возглас разочарования. Тогда Куба сказал ему, не судите о нем плохо, не смотрите на внешний вид. Это старая модель, не спорю, но знаете, он летает. Куба говорил о нем с удивительной теплотой. Летает, вот увидите дек. Вы уверены, удивился юноша. Мы подошли ближе, на площадке вертолета никого не было. Я заметил, не вижу Куба вашего индейца, которого вы оставили часовым. Он устало махнул рукой. «И он где-нибудь в кустах. Индейцы очень любят прятаться. Думаю, он сейчас целится вас из духового ружья, но скоро выйдет оттуда, вот увидите». «Из духового ружья?» — воскликнул Дэк, замерев на месте. «Надеюсь, он не вздумает с ним шутить, а?» «Нет, не вздумает. Да, Аллу странный тип, но с друзьями он не позволяет себе шутить». «Знаете, прежде он был охотником за скальпами», — продолжал Куба, направляясь к вертолету прежде чем стал одним из самых опытных стрелков своего племени. С той поры у него сохранилась привычка целиться в любого встречного. Он говорит, что ему нужно вычислить размеры каждого человека на случай, если придется, тут он мягко улыбнулся, убивать его. Мы подошли к вертолету. Куба повернулся в сторону леса, который с трех сторон окружал площадку и позвал. Далу! Точа, Тача, словно из пустоты, В шагах в пятнадцати от нас возник индеец. Он был невысокого роста, щуплый, с непроницаемым лицом, в грязной рубахе, доходившей почти до колен. На нем не было никаких ожерелья или амулетов. Держа в руке ружье, он застыл в ожидании, глядя на нас с цепкими, поблескивающими глазами. — Иди сюда, Даву! Продолжая поглядывать в нашу сторону, индеец не спеша, направился к вертолету. Куба что-то сказал ему на незнакомом языке, и тот, остановившись в нескольких шагах от нас, ответил, улыбнулся и вдруг подмигнул. Но точа же лицо его снова сделалось непроницаемым, словно маска из глины. — Ну что я вам говорил? — рассмеялся Куба. — Он взял вас на мушку, потом он обратился к далу. Кто-нибудь появлялся тут? Индеец покачал головой. — Никто, — с трудом выговорил он. — Большая тишина. Нет война. Куба поднял трап и приставил его к вертолету. «Да нет, война!» — проворчал он и начал подниматься наверх. «Нет, война!» Он вошел в кабину и, обернувшись, позвал нас. «Идите сюда!» Мы последовали за ним. Внутри было сыро и очень душно. Пригнувшись, мы прошли в кабину. кубас показал. «Вот здесь!» Я негромко присвистнул. «Да, полковник, конечно, весьма постарался сделать все как можно лучше». Вместительное брюхо вертолета было заполнено до отказа всем, что только могло нам понадобиться. Чего тут только не было — оружие, продукты, надувные лодки и отапливаемые палатки, и все упаковано в бесчисленные пластиковые мешки и пакеты. Дек почесал в затылке. — Черт возьми, Кубова — свихнул он. — Вы хотите сказать, что ваш ящик долетел сюда, груженный всем этим добром? Я же вам говорил... Он старый, но он летает. Мы не сможем, разумеется, порхать туда-сюда над джунглями. Топливо есть, на до известного предела. Нужно где-то обосноваться в этой вашей стране огромных следов. Выбрать базу. Только не Марагуа, конечно. Вы правы, Куба, подтвердил я. Кто знает, сколько заплатил бы наш дорогой комиссар, чтобы разрядить здесь свой пистолет или подсунуть в кабину Барба Амарилла. Куба усмехнулся. «Кстати, по поводу этой бестии, — сказал он, несколько рассеянно, — не стоит ли нанести прощальный визит?» «Это уже намечено в нашей программе, — ответил я. Но едва я произнес эти слова, как в моей голове вновь загремели колокольчики тревоги. Всего на мгновение, правда. Однако что же встревожило меня? Слова Кубы или интонация, с какой он произнес их? У меня не было времени размышлять об этом». — Ладно, — отмахнулся я. — Лучше проведем детальный осмотр того, что прислал полковник, и подумаем, как отсюда уехать. Прощальный визит комиссару отложим на последний момент. Осмотр багажа и изучение топографических карт мы закончили уже к концу дня. Судя по отметкам профессора Гростера, мы находились примерно в 150 милях от страны огромных следов. Дау, с которым Куба долго говорил на каком-то древнем диалекте, сказал, что в дни своей молодости однажды был в тех краях, когда охотился за скальпами. Да, там существовали селения, конечно, но он не заметил ничего странного, никаких необычных следов, никаких гигантских птиц. Говоря это, он щурился, почти закрывая зрачки, и отводил глаза в сторону. Наверное, о чем-то умалчивал, а может, страшился той тайны, о которой догадывался. Солнце уже начало заходить за редкие облака на горизонте, когда мы решили слетать в Марагуа, чтобы нанести комиссару прощальный визит, как говорил Куба. Потом мы думали возвратиться на площадку и переночевать в вертолете, а на рассвете отправиться на поиски Анакторниса. Анакторнис? Что за черт? Я вдруг обнаружил, что мы совсем позабыли о нем. Сев на свое место пилота, Куба ленивым жестом показал на что-то. «Наденьте это на себя, Мартин, и вы тоже, Дек». Мы обернулись. Куба указывал на ремни с кобурами и такими же револьверами, как у него. Дек вопросительно посмотрел на меня, и я сказал, «У меня есть свое оружие, Куба», и похлопал по карману, где лежал мой П-38. Он кивнул мне, «Хорошо, только держите револьвер в кобуре, тогда сможете быстрее выхватить его при надобности». «Учтите, Мартин», — продолжал он, Обычно змеи не бывают такими полусонными, как та Барба Марила, что оказалась в вашей кровати. Змеи и другие обитатели джунглей. Мы надели ремни с кобурой, Дек был мрачен и чем-то озабочен. — Черт побери, Мартин, у меня такое ощущение, будто я нахожусь на диком западе. Куба включил двигатель, и вертолет стал набирать высоту, подняв вихрь, от которого ходуном заходила трава на площадке. Далу съежился в углу, обняв колени и опустив на них голову. Это произошло через десять минут. Куба сделал широкий круг над рекой, лесом и направился в сторону Марагуа. Увидел его дек. Увидел и закричал в испуге. «Мартин! Мартин!» Я тотчас обернулся к нему, бледный как смерть, он в растерянности... Показывал вниз. Река сверкала в двадцати метрах под нами. Поначалу золотистые отблески ослепили меня, и я ничего не видел, но потом рассмотрел человека. Он лежал в воде, лицом вниз, жалкое тело, влекомое течением, этим огромным и вечным потоком жизни и смерти. Руки его были раскинуты, словно крест. Ног не было видно. Время от времени он исчезал под водой, потом снова всплывал, покачиваясь. Я не удержался от восклицания. «Черт возьми, да это же...» Куба опустил вертолет пониже. От ветра, создаваемого его лопастями, по воде пошла сильная рябь. Я открыл иллюминатор и внимательно посмотрел вниз. «Это Савель», — определил я. «Но за что, Мартин, за что?» — в волнении восхитнул Дек. Куба опустился еще ниже. Вертолет висел теперь над самой водой, поднимая брызги». «Ладно, Мартин, что будем делать?» — голос Кубы звучал равнодушно. «Выловим или оставим плавать?» Такой подход едва не обидел меня. «Черт побери, Куба!» — восхитнул я. «Держитесь над ним, я заведу его на берег!» Куба тоскливо посмотрел на меня. «Тогда побыстрее, рыбы тут прожорливые. Лестница и веревка у вас за спиной». Вертолет резко набрал высоту и завис над покойником. Дек помог мне сбросить нейлоновую лестницу и веревку. Я спустился вниз, борясь с воздушным вихрем. Добравшись до Савеля и держась одной рукой за лестницу, я попытался ухватить труп. Это было трудно и мучительно. Течение, казалось, смеялось надо мной. Оно все время раскачивало несчастное тело, топило его, переворачивало или далеко уволакивало от меня как раз тот момент, когда я готов был схватить его. Когда же, наконец, не удалось это сделать и привязать его к тросу, я промок насквозь и обливался потом. Я начал подниматься по лестнице вверх. «К берегу!» — крикнул я Дегу, следившему за мной из кабины. «К берегу!» Дег передал мою команду Кубе, и вертолет направился к берегу. Но все это ушло несколько минут. Когда моторы умолкли, Савель уже лежал на мокрой траве, кишащей насекомыми. Мы подбежали к трупу, я перевернул его на спину. Лицо Савеля было чудовищно бледным. Широко открытые глаза застыли, словно ледяные, и были полны ужаса, которые даже смерть не смогла стереть. — Доктор Савель! — в страхе закричал Дек. Я стоял на коленях возле трупа, старик, казался теперь еще более худым и немощным, я сдвинул сдвинулся с лба мокрые седые волосы, закрыл ему глаза. Стоя у меня за спиной, Куба тихо, едва не чеканя каждый слог, проговорил. — Выстрелом в грудь!